Глава 20. Как Блор и обещала, ему принесли завтрак. А стоило его доесть, дверь комнаты снова распахнулась. На этот раз за ним пришли лишь двое, что, вероятно, говорило о росте доверия к его благоразумию. Колта отвели в зал, где уже собиралась группа, намеревающиеся отправиться в мертвые земли. Он впервые увидел, как на Рамине Блор сидят брюки. Для предстоящего похода она переоделась в форму боевых магов, что было, конечно, гораздо удобнее платье. Учитывая пока еще весьма капризную погоду и прохладные утренние и вечерние часы, колту предложили теплую куртку, тоже из комплекта формы драконьей охраны, но выбирать не приходилось. Ограничений снимите, потребовал он у Блор. От меня будет больше толку, если мою магию ничто не будет блокировать. Не сниму. Улыбнулась-то. «Будем считать, что для вашей же безопасности, чтобы вы не заразились, случайно обернувшись». «Я контролирую себя уже много лет», — фыркнул Колт. «Я не могу случайно обернуться». Она вздохнула и покачала головой. «Ладно, придется сказать прямо. Магическое ограничение наложено на вас для нашей безопасности. Мы предполагаем, что вы можете попытаться атаковать стражу и совершить побег». Колт обвел выразительным взглядом 10 боевых магов, собиравшихся в мертвые земли с ними. Я похож на безумца. Во время войны вы участвовали и в более безрассудных заворожках, и обычно выходили сухим из воды, иногда оставаясь единственным выжившим. Так что да, Колт, вы похожи на безумца, на крайне везучего безумца, поэтому ограничение остается. Примите это как комплимент. Пусть ему ильстила что они его боятся даже в его нынешнем положении. По-настоящему порадоваться он не мог. Если дойдет до стычки с мертвецами, пользы от их комплимента не будет никакой. А уж если они столкнутся с чем похуже, то дело и вовсе может кончиться плачевно. Его везение не бесконечно. Но спорить было бесполезно. «Тогда хотя бы дайте оружие, иначе мое участие в этой заварушке может оказаться трагически коротким». С этим никто спорить не стал, и ему принесли весьма неплохой меч и нож. Наша вылазка неофициальная, поэтому разрешения на поход в мертвые земли у нас нет, сообщила Блор, когда он закрепил ножные на поясе, проскользнуть мимо патруля милитов проще всего на рассвете. Но сегодня мы его уже пропустили, а до завтра ждать не можем, поэтому придется идти в вечерних сумерках, хотя они и не так надежны. Есть способ лучше. После недолгого колебания признался Колт: Из замка Гаргулии в мертвые земли ведет тайный ход, соединяет его с бывшим замком Шелла». Я думала, тот был разрушен огнем и. вырывающимся на свободу драконом. Частично. Но тайный ход и выход из него уцелели. Я проверял. Поймав на себе ее удивленно вопросительный взгляд, он был вынужден пояснить, что. «Это мой замок, я должен знать все ходы и выходы из него, сильные и слабые места». «Но как мы попадем туда?» — пояснила истинную причину своего взгляда Блор. «В замке Гаргули сейчас распоряжается Ламберт Рабан, а он не будет счастлив видеть никого из нас. Ваше участие в заварушке так и вовсе закончится, не начавшись». «Есть другой потайной ход. В него можно попасть через мертвый лес». Еще по ту сторону границы», — Блор усмехнулась. «Я смотрю, у вас имеются потайные ходы на все случаи жизни». Еще скажите, что сейчас вы несчастливы слышать об этом», — фыркнул Колт, пытаясь спрятать совершенно неуместную гордую улыбку. «Не скажу». Они воспользовались предложенным вариантом, и к тому моменту, когда начали сгущаться сумерки, уже выбрались из разрушенного замка Шела и успели пройти часть пути, обозначенного Патриком Рабаном на схеме. Проходя по подземельям замка Гаргулии, Колт невольно притормозил, вглядываясь в коридор, который вел к потайному кабинету некроманта. Мелькнула мысль, вдруг Ника там? Из его спутников в лабиринте никто не ориентировался. У него был шанс встретиться с дочерью и все таки дать ей знать, что он жив. Может быть, это и привело бы в итоге к тому, что ей пришлось потерять его дважды, но сейчас... Если бы она знала, что он жив, возможно, это удержало бы ее от необдуманных поступков. Больше всего он боялся, что боль потери станет ее уязвимым местом. «Даже не думайте, Колт», — тихо предостерегла Блор, словно прочитав мысли. «Ники здесь нет». Они с и покинули замок, решили держаться подальше от Ламберта, что весьма мудро в данный момент. Колт укоризненно посмотрел на нее, но она только пожала плечами и пояснила. «Да. Я знала, что они сбежали, когда призывала вас подумать об угрозе, которую Ламберт Рабан представляет для окружающих. Но это ничего не меняет. Он найдет их рано или поздно, и лучше бы нам найти для него лечение прежде, чем он найдет их. Согласны?» С этим трудно было поспорить, да и Колт не собирался. По расчетам Блора, они должны были достичь цели своего похода в мертвые Земли за 3-4 дня им предстояло миновать выжженную пустошь. То, что было обозначено на схеме как небольшой лес, потом перебраться через реку, пройти мимо заброшенной деревни и примерно через день выйти к небольшому городку, который прежде существовал рядом с Академией Некромантии, как бордом у подножия замка Гаргулей. На словах все это звучало просто, но Колт не обманывался. Даже в самые темные времена своей жизни он не проводил в мертвых землях больше суток к ряду. Но и того, по его мнению, было много. Что уж говорить о трех-четырех днях пути только в одну сторону. Ведь существовала объективная причина, по которой, разбив некромантов и уничтожив почти всех, Содружество не присоединило к себе принадлежавшие им территории. Эти земли отравлены, пропитаны смертью от водных глубин до небесных высот. Здесь почти ничего не растет. Солнце всегда скрывают серые лучи, Даже воздух тяжелый, как будто спёртый, как в закрытой комнате или в склепе. И шепот. Здесь он подобен несмолкаемому звону комаров в болотистых местах. От него никуда не деться. И за неделю он вполне может свести их всех с ума. Но выбора у них, очевидно, нет. Колд подозревал, что его лишены все участники экспедиции. Драконы-воины следовали приказу. Он пытался избежать казни и помочь Ламберту. А Блор? Кто приказывает ей? И почему она не смеет ослушаться? Колт не знал, но видел, что Блор и сама не рада полученному заданию. И она вряд ли входит в круг обязанностей тайных прокуроров Совета. Но что-то заставляло ее быть здесь. И ему, конечно, хотелось бы узнать, что именно. Более быстрого способа добраться до цели, к сожалению, тоже не существовало. Портал, какой способны открывать драконы — Мог бы существенно сократить путь, но пользоваться им в мертвых землях никто не рисковал. Магический фон, оставленный после себя некромантами и до сих пор не развеявшийся, путал координаты и делал порталы нестабильными. Об этом ему говорил еще Патрик. Потому он сам углублялся в мертвые земли только в облике дракона. Это позволяло проделать довольно большой путь за короткое время и быстро вернуться. Когда и без того серое небо начало выразительно темнеть, было решено устраиваться на ночлег. Они как раз почти миновали пыльную пустошь и подошли к тому, что когда-то было лесом, а теперь превратилось преимущественно в сухостой, хотя отдельные пока еще живые деревца виднелись между мертвыми засохшими. Лагерь разбили у кромки леса. Там было много места для установки шатров. Десять драконов-воинов несли за спинами практически бездонные походные мешки Созданные с помощью сложной магии уменьшения груза, так что припасов у них с собой оказалось в достатке. Колту мешок не доверили, поэтому, как и Блор, он шел налегке. Вероятно, госпожа тайны прокурора опасалась, что с припасами за спиной он все-таки рискнет сбежать при первом удобном случае. К работам по установлению шатров и по приготовлению походного ужина его тоже привлекать не стали, а он сам не особо рвался. Поэтому оставалось только сидеть у уже разведенного костра и грызть яблоко в ожидании более серьезной еды. Что-то обсудив со старшим в отряде, Булор тоже пришла к костру. Села на специально поваленное дерево и с явным удовольствием вытянула ноги в походных сапогах. Колту пришло в голову, что ей проделанный за день путь дался очень нелегко. Едва ли она привычна к подобным марш-броскам. Даже он отвык, но регулярные тренировки готовили его тело к любым нагрузкам. Впрочем, Блор тоже держалась молодцом. Не ныла, не отставала, не требовала дополнительных привалов. Просто шла вместе со всеми. Это вызывало уважение. «Устали?» «Есть немного», — не стала отпираться она. «Жаль, нельзя проехать хотя бы часть пути на лошадях. Пусть бы и на мертвых. «Для дракона, приближенного к совету правления...» «Вы слишком лояльно высказываетесь о запрещенных практиках», — хмыкнул Колт. Блор лишь махнула рукой. «Да кто меня здесь услышит? К тому же это истина, которую многие в Совете правления понимают. У практик-некромантов есть свои плюсы. Но пока мы все согласны с тем, что минусы перевешивают». «Не все. Тумалонцы, как оказалось, не брезгуют их изучением, в частью упокоения мертвецов». «Недавно мне довелось познакомиться с одним из них». «Вы имеете в виду Карла Кроу?» Зельевара. Колд слегка прищурился, глядя на нее удивленно и недоверчиво, но Блор в ответ лишь безмятежно улыбнулась и пояснила. «Я давно к вам приглядывалась и старалась быть в курсе того, что происходит в замке, Бордами и их окрестностях. Мелиты пишут отчеты, и я их читала. Так что историю с Кроу знаю» интересно что еще вы знаете о моих делах меньше чем хотелось бы мне известны лишь сухие факты они так мало говорят о личности а что вам хотелось бы знать он сам не понял зачем брякнул это опосредованно приглашая ее расспросить откровенничать с тайным прокурором не стоило но что то внутри как будто подталкивало вы любили мать ники Я бы не стал говорить об этом в прошедшем времени. Часть меня любит ее до сих пор». «Только часть? Кого же любит другая?» Колд пожал плечами. «Другая, должно быть, давно разучилась любить». «А как же Ника?» «Это другое, другая любовь». «Хотите сказать, что любите в ней не ее мать, не то, что от нее осталось?» «Ника прекрасна сама по себе», — улыбнулся Колт. «Я любил бы ее, даже если бы по какой-то причине возненавидел Лёлю». «Но вы не воспитывали ее, не растили». «Почему?» Слова ударили по больному, и улыбка моментально погасла. Привычное объяснение о том, что так было лучше для нее самой, застряло где-то в горле. Не захотелось признаваться и в том, что он просто испугался много лет назад. В этом... Он мог признаться Мелисе, но не Рамини Блор, во всяком случае, не сейчас. Мы все совершаем ошибки, только и смог сказать он, и сразу попытался перевести тему Откровенность за откровенность, госпожа Блор. Кем был ваш муж? Я о нем никогда не слышал. Он был не слишком знатен и известен. Военный, дослужился до полковника и ушел в отставку. Он был старше вас, как я понимаю». «Намного». Я считала его стариком. Ее ответы были честными, прямолинейными, а тон — ледяным, ни капли тепла или грусти. Колд вспомнил, как она отреагировала на его соболезнование ее её утрате, и все же поинтересовался. «Вы любили его?» «Ни дня. Я бы даже сказала, ни минуты в своей жизни. Со временем я лишь научилась не ненавидеть». «Тогда почему вышли за него?» «Вы правда думаете, что меня спрашивали?» усмехнулась она. «Я живу в мире драконов, Колд. И, как вы совершенно верно поняли, я незаконнорожденная полукровка. Таким, как я, не приходится выбирать. Мне повезло, что он умер. Это лучшее, что полковник Блор мог для меня сделать. От него я унаследовала неплохое состояние и теперь относительно свободна в решениях. «И все же вы здесь, хотя едва ли хотите здесь быть. Почему? Пытаетесь перед кем-то выслужиться?» Она лишь покачала головой и снова улыбнулась, но на этот раз улыбка показалась ему какой-то вымученной, печальной. «Вы не поймете. «А вы попробуйте объяснить». «Не сейчас, Колт. Не сейчас».